Тридцатое. Мирный договор. Тебе нужно уехать. В какой раз он это сказал? Наверное, в сотый. Бесполезно. Лера упрямилась. Обычно осторожная, она не понимала всю опасность, которую несла в себе Стелла. Эта женщина перепахала острым плугом всю его жизнь. Что ей переступить через какую-то придворную даму? С фальшивой родословной. И снова нет. Побудешь рядом с Полин. Я разберусь здесь и верну тебя в замок, как только смогу. Нет. Ты понимаешь, насколько здесь опасно сейчас. Понимаю. Ксандр протер глаза и вымученно улыбнулся. Ты ревнуешь. Я готов поклясться. Не надо клятв. У тебя с ними как-то не очень. Лера сидела в кресле, забравшись в него с ногами, снова в своём чужеземном наряде. Ругаться с ней, когда она надевала эти странные вещи, не получалось. Хотелось плюнуть на всё, поднять на руки и унести в спальню. А она спорила, возражала, не слушалась. «Демоны, побери, мало ему проблем. Ещё и ты женщина». «Смысла ревновать нет, если с тебя стрясут супружеский долг. Никуда не денешься, исполнишь. Тем более, что твоя жена весьма привлекательна». Сделанным равнодушием проговорила Лера и заново перевязала светлые волосы лентой, чтобы не мешали. «Нет, для меня она как лесной варан. Издалека могу восхититься мощью, но под одно одеяло вряд ли к нему залезу». Но этот варан — засадный хищник, а ты — неосторожная путница. Здесь опасно, тебе надо уехать. Если она разделается с тобой, мне будет опасно везде. Думаю, до да, марта они доберутся быстрее, чем ты полагаешь, а мой скорый отъезд вызовет подозрения. Тем более, что уеду я не в Ромерту, а шпионов тут наверняка достаточно. Если тебя не будет рядом, я смогу действовать по своему разумению. И наворотишь такого, что я заберу Полин и сама сбегу от тебя куда подальше. Хоть в свой мир. Злосчастный день возвращения Стеллы всё никак не заканчивался. За окном уже стемнело. Гуарды зажгли свечи, принесли простой ужин из мяса, хлеба и вина. А Лера упорно не соглашалась уехать. Если бы это могло тебя обезопасить, я бы приказал Мартину перенести туда тебя и Полин. Но между твоим миром и Литавией равнины из пепла. Земли опасны, там не выжить даже с охраной. Мёртвых не убить второй раз. А я не уверен, что такой зелёный маг сможет переместить вас прямо в твой мир. Но... Гуард, широкоплечий начальник смены стражей, стукнул в приоткрытую дверь кабинета, где происходил разговор. Базила... Ксандра отпустил поспать. «Ваше Величество к вам пришла... Э, пришла...» Ксандра вопросительно поднял бровь. «Её новое Величество Крылева пришла». Тихо закончил гуард. Просит принять. «Поговорю утром. Время позднее». «Нет». Лера прищурилась зло. «Сейчас. Примешь её тут. Я буду слушать». И не говори мне, что у тебя в кабинете негде спрятаться. Вся эта история... Нужно понять, каким боком тут академия. Это самое важное. Так что будь повежливей. Хотя нет. Будь таким же невыносимым, как обычно. Если эта женщина была твоей женой, она знает, какой ты на самом деле. От злости наверняка пропустишь что-то важное. Если чего-то не поймёшь ты, буду вторыми ушами. Спорить с ней... Когда она начинала походить на лесную злую кошку, дураков не было. Александр сдался. И глазами. Кабинеты герцогов полны секретов. кабинета королей тем более. Мне будет спокойнее, если ты будешь не только слышать, но и видеть. Секретная комната, вернее, секретный коридор, широкий проход между настоящей стеной и фальш-панелями использовался редко и был полон пыли. В углу там валялся грязный кубок и стоял позабытый когда-то бочонок с вином времён ещё совместных возлияний с Тармелем и Гектором. Смотреть можно через щели в панелях. Главное, особо не шуметь. Дуб, конечно, скрадывает звуки. Но для мышки ты крупновато. Александр поставил внутрь комнаты широкую скамейку для ног, усадил на неё Леру и, прежде чем закрыть фальшивую панель, не выдержал и прижался губами к запястью. «Я не хотел, чтобы всё так повернулось. Ксандр, я не дура, и понимаю, что внезапное воскрешение почившей супруги — это подарочек неприятный, но у неё есть против тебя важный козырь, наследник. Это ребёнок Джастина. Он бастард. Короли должны рождаться в законном браке. Тогда всё ещё хуже, верно?» «Потому что Эрик твой сын перед всеми, и жизнь Полин в опасности, пока ты не докажешь, что его отец твой покойный брат». Ксандра почувствовала, как по ноге чем-то мазнуло. Вездесущий серый бандит решил присмотреть за хозяйкой, а заодно поохотиться на мышей. «Ты его удержишь? Он тихий охотник и прекрасно понимает, когда не нужно шуметь». Ксандра задвинул панель кинул в камин один из толстых томов свода законов. Эту книгу было жаль, но искать сейчас другую некогда. А его дурной ненависти к книгам наверняка знали все. Значит, нужно оправдывать репутацию. Потом вынул из ящика бюро, из самой глубины, портрет Стеллы. Тот самый, на который он с глухой тоской смотрел все десять лет, пока в его жизнь не ворвалась Лера. Повесил над камином, так, чтобы хорошо были видны многочисленные порезы от метательных ножей на холсте. Выглянул за дверь и дал сигнал Гуарду, разрешая впустить гостью. Сам сел в кресло за широким столом, благоразумно отделяя этой преградой себя от женщины, на которую он когда-то имел глупость жениться. Она вошла тихо, точно призрак. «Надо же, столько лет!» а лёгкость походки всё ещё сохранила. Медленно расправила юбки, откинула с лица положенную замужней даме для ночных прогулок вуаль и улыбнулась, показывая жемчужные зубы. Так радостно, как никогда не улыбалась ему в прошлой жизни. Но за этой улыбкой чувствовалась стальная пасть морского чудовища, что обхватывает рыбацкие лодки и затягивает в пучину. «Зачем ты пришла?» «Как грубо, дорогой супруг!» Стелла спрятала улыбку, как бродяга прячет нож за голенище сапога. «Разве не должны два из страдавшихся в разлуке сердца слиться в страстных объятиях? Если память мне не изменяет, ты до этого дела был большой любитель». Ксандр жал столешницу, пережидая приступ гнева. «Если он убьёт Стеллу прямо сейчас...» то лишь навесят на себя ярлык жена-убийцы. Хотя после того, как она заговорила, этот выход из положения стал казаться ему наилучшим. «В отличие от тебя, дорогая, о твоём целомудрии можно слагать легенды. Давай оставим эти пляски. Мы здесь одни. И я знаю. Теперь знаю, что случилось тогда, десять лет назад». «О, случилось страшное». Моя карета упала со скалы, я потеряла память, и одна растила твоего сына. Не поддалась на провокацию Стелла. Александр вздохнул. Ты поэтому припёрлась ночью, чтобы ещё раз донести до меня своё враньё? Смысла соблюдать этикет с бывшей супругой он не видел. О, нет. У меня есть кое-какие дела и долги, требующие твоего внимания. Что за долги? Например, супружеский долг за десять лет. Снова улыбнулась Стелла и нарочито захлопала ресницами. Я очень надеюсь, что прошедшие годы привнесли в твои постельные умения хоть талику мастерства. Хотя, зная тебя, скорее всего, нет. Так что этот долг я тебе великодушно прощу. Скучать целую ночь я не готова. Александр почувствовал острое желание придушить Стеллу прямо здесь и сейчас, наплевав на все последствия. Остановило его одно — знание, что за тонкой панелью сидит Лера, слышит каждое слово и видит каждый жест. Что бы ни случилось, у него есть свидетель, и убивать бывшую жену на глазах любимой женщины — не лучший способ сделать ей предложение. Эта фраза буквально прозвучала в голове, да еще и сопровождаемая ехидными, лиринами интонациями, и почти сразу охладила гнев. «Надо быть королем. Пора уже прекратить быть грошовым герцогом, вдовцом и рогоносцем. У меня не так много времени, чтобы тратить его на пустые разговоры». Александр припомнил тон, которым обычно разговаривал с провинившимися слугами. «Или говорили, выметайся». Впрочем, есть третий вариант. Я позову Гуардов, и тебя вышвырнут. Со всем почтением к короне. Что ж, ты никогда не понимал шуток. Делана вздохнула Стелла и накрутила на палец тёмный локон сложной прически. Потом осмотрела кабинет, пожала плечами. Для короля как-то скромно. У Джастина комнаты были куда просторнее, и у князя личные покои куда богаче. «Знаешь, всюду красный шёлк. Он большой любитель этой ткани. У гостей, правда, проблема. Шёлк скользкий, а кресла неудобные. Но князя эта неловкость только развлекает. Он, в отличие от тебя, способен оценить хорошую шутку». Теперь уже Александру даже не понадобилось гасить раздражение. Стелла перешла к главному, но ради того, чтобы сыграть свою роль, пришлось нахмуриться и презрительно выдать. Да любая скамья в этих комнатах стоит втрое дороже нищенских хижин княжества. Знаю я, какой шёлк покупает этот ублюдок. Тот, что его пираты грабят на наших караванах. Только вот караваны они берут. Подальше и победнее. А значит, ткань так себе. На серебро. Не знаю. Пока я жила десять лет там, не заметила признаков бедности. Его светлейшество на мне не экономил. «Полагаю, ты была благодарной», — не удержался от ответного укол Александр. «Конечно, ведь у князя уменья столь же разнообразны и богаты, как и покои. И, кстати, на ложе шёлк высшего качества, на золото». Стелла проговорила это слово, скучая, но на деле, внимательно наблюдая за Александром. Звать Гуардов не сдался тот, чувствуя как внутри зарождается удивление от того как он вообще мог тосковать по этой гадюке в человеческом обличии и столько лет не давать себе даже немного проявить нежность и любовь к другим женщинам. джастин наверное очень смеялся над его страданиями, пока не умер, наступив на хвост собственной интриги успеешь дорогой так вот князь Провожая меня в дорогу, просил передать тебе письмо. Вот оно. Стелла достала из складок юбки свиток с тройной печатью на красном шнурке и положила его на стол. Полагаю, ты должна ознакомиться. Что в нём? Ксандр не подумал притрагиваться к посланию. Участь Гектора его научила. Деловое предложение. Раз, князь. Столько лет опекал твою несчастную, утерявшую память супругу, а также твоего сына. Он хочет за это благодарности. И мира. Думаю, второго больше. Горное княжество устало воевать против Литавии годами. Нынешний правитель оказался умнее предыдущих, а, возможно, у него был очень толковый советник. Князь хочет мира. И на каких условиях? По старой границе за исключением брошенной крепости. Её он желает обратно. Совместный патруль двух перевалов и свободный проход караванов из Харта. Они слишком ли много этот ублюдок хочет. Отдавать так просто в пользование врагу новую караванную тропу было огромной дуростью. Да, торговля между Горным и Витавией обещала стать очень прибыльной но она также гарантировала проникновение в королевство шпионов и прочей нечисти. «Понимаешь, Ксандр, когда ты стал королём, я очень удивилась. И князь тоже. Хотя не думаю, что в этом твоя заслуга. Скорее, это хардская дура, которую взял Джастин». Вот тут его накрыло понимание. Стелла злилась. Стелла была смертельно обижена. Стелла ревновала. «Ещё бы! Её Джастин выпер чуть ли не на край света, спрятав во вражеском замке, а скорее отдав как заложников её и сына. А тут какая-то дочка торговца прыгнула на место, на которое Стелла так рассчитывала. Пожалуй, тут разозлишься». Джастину она нравилась. Подлил масло в огонь Ксандр. «Очень красивая женщина. И страстная». Воспитание в хардском гареме, сама понимаешь. С таким вряд ли что-то может сравниться. Но продолжай, о чём ты? Если бы это был поединок, то обмен уколами состоялся. Правда, Стелла лицо удержала, но наверняка затаила внутри злобу. О том, что ты стал королём благодаря какому-то древнему свитку и доброй воле Академии. Маги позволили старому закону сработать, Но для всех твоё право на корону — сомнительно. До меня долетали слухи, что после коронации было много недовольных шепотков. Но они остались шепотками по сей день. Создавать заговоры что-то никто не спешит. Это пока они не видят лица Эрика, верно? Стоит показать сына всей твоей свите поближе, и они быстро сообразят, кого приятнее и полезней видеть на троне Лиса. Одного бастарда или другого. Пойдут слухи и сплетни о том, как ты столько лет держал меня в заточении, а потом, убив Джастина, выпустил. У моего сына будет много сторонников среди простого Люда. Они любят площадные представления о проброшенных королевских детей, которые забирают себе короны. С магами я не в ссоре и смогу обеспечить им мир, покой и тесную дружбу с Академией княжества. И да, князь любит Эрика, как своего собственного сына. «Ещё ближе к делу», — сказал Александр, мельком оценивая сказанное. «Всё это было бы пустым трёпом, если бы не одно «но». Маги на стороне Стеллы и Стельяди. И это самый тяжёлый камень в чаше весов». Ближе некуда, дорогой. Эрик, который чтит своего отца и караваны в горное княжество, или сын, обвиняющий папашу-герцога во всех грехах. Князь хочет встретиться с тобой через три дня. На границе, возле крепости Труворк. Без свиты, только охрана, чтоб поменьше ушей. Подпишешь договор, и мы будем с тобой очень мирно жить наслаждаясь обществом друг друга я не буду мешать таскать под одеяло трактированных шлюх до которых ты всегда был охотник, а ты не будешь кривить рожу приведи эрика он тебе все таки родная кровь стелла поднялась задумчиво посмотрела на свой старый портрет и сказав я пришлю тебе новый на замену вышло вон